Гости тоже говорили о его блестящей будущности, пили чай, ели разные варенья, и счастливый дьякон завел среди их оживленной беседы, зашипевший, потом громко закричавший граммофон. Все смолкли и с улыбками удовольствия стали слушать подмывающие звуки по улице мостовой. Как вдруг в комнату влетел и неловко, не Влад заплясал, затопал Кухаркин мальчик, которому мать, думая всех умилить им, сдуру шепнула: Беги, попляши, деточка! Все растерялись от неожиданности. Дьяконов сын по багрове вкинулся на него, подобно тигру, и с такой силой швырнул вон из комнаты, что мальчик кубарем покатился в прихожую. На другой день дьякона и дьяканица по его требованию кухарку прогнали. Они были люди добрые, жалостливые, очень привыкли к ней, полюбили ее за ее безответность, послушание и всячески просили сына смилостливиться. Но он остался непреклонен, и его не посмели ослушаться. К вечеру кухарка тихо плача держа в одной руке свой узелок, а в другой руку мальчика ушла со двора. Все лето, после того она ходила с ним по деревням и селам, побираясь к ради. Она обносилась, обтрепалась, спеклась на ветру и на солнце, исхудала до костей кожи, но была неутомима. Она шла босая, с дерюжной сумкой через плечо, подпираясь высокой палкой, и в деревнях и селах молча кланялась перед каждой сбой. Мальчик шел За ней сзади, тоже с мешком через плечико в старых башмаках ее, разбитых и затвердевших, как те опорки, что валяются где-нибудь во овраге. Он был урод. У него было большое плоское теме в кабань и красной шорстке, носик расплющенный, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил. 28 сентября 1940 года.